Девять. Я был опытным посетителем, бывалым. Так что, когда знакомый обрызг сна закружил вокруг меня цветной калейдоскоп вселенной, сосредоточился, и хотя не смог отказать себе в удовольствии бросить взгляд на пылающий глаз чёрной дыры, быстро отыскал мерцающие вес символы на поверхности храма. Сразу же стало заметно, что моё тело болталось в 15 метрах от неё. Символ раскачивался и как будто пульсировал. На самом деле это моё тело болталось на волнах, то приближаясь, то отдаляясь от храма. Приветствую тебя, идущий, считался символ безмолвным голосом в моей голове. Привет, привет. Нас грубо прервали в прошлый раз, прошу прощения. Решил я соблюсти этикет, хоть и настраивался изначально на сухой допрос древней машины. Это неважно. Ты не мог бы зафиксироваться на моей поверхности? На постоянную перефокусировку тратится очень много ресурса. Извини, нет. Если ты не в курсе, то ты под водой на глубине 15 м, а я сейчас болтаюсь на плотике посреди моря и при всём желании купаться не готов. В таком случае я могу время от времени выпадать из разговора. Заранее прошу прощения за неудобство. Ну ладно, раз шарквайся хватит. Помнится, остановились мы на предложении изменить моё восприятие мира. Вопрос Зачем? И ещё такой же. Зачем это твоим создателям? Сложные вопросы, на честный ответ уйдёт очень много времени. Поэтому своего позволения я использую аналогию. Помнится, одну мы уже подбирали. Давайте теперь перевернём её наоборот. Ты дикарный на изолированный остров, я представитель развитой цивилизации. Моя задача научить тебя строить реактивный истребитель. Ладно, я не гордый, учи. Только объясни для начала, зачем мне это? Как осов а рыбу, у меня достаточно: женщина красивая, а климат роскошный. Может, я сам потихоньку. Мне бы для начала крышу починить, а со истребителями разберёмся со временем. Похожий храм любой юмор игнорировал, старательно превращая его в рациональную информацию. Продолжим по порядку твоих вопросов. Сначала методика, потом мотивы. Итак, если бы ты был того же вида, что и учитель, то проблемы не было бы. Достаточно отправить тебя в детском возрасте учиться в окружении соответствующей культуры. И лет через 20 ты бы ничем не отличался от своего учителя и мог бы самостоятельно строить и строителей. Проблема в том, что это возможно только внутри материальной культуры сансея. Если тебя просто вернуть обратно на остров, то в лучшем случае твои соплеменники займутся селекцией кокосов, но никак не истребителями, даже если всё время будут мечтать о них. Проблемы в этом примере уже видны. Это и проблема переноса дикаря в другую культуру. Проблема времени, проблема невозможности реализовать приобретённые знания и умения на острове в отрыве от культуры учителя. Это всё понятно. Ну тогда вот ещё новая вводная. Дикари представители нового вида. Хуже того, они инопланетяне. Они воспринимают реальность, используя неи систему рецепторов со всеми последствиями. Чем предполагаемого учителя. Ещё один нюанс. Никакая поездка обрегенов в заграничный университет невозможна по такому количеству причин, что проще сказать невозможно по определению. Я ведь не первый у тебя в гостях. Раньше ты же находил способы как-то обходить эти препятствия. Не первый, четвёртый. Две попытки закончились гибелью идущих. Третий отказался от предложенного. Мы с ним занимались тем, что я бы назвал селекцией кокосов. Он умер своей смертью какое-то время после этого и общался со специально подготовленными людьми. О чём вы общались? А о кокосах. Мне показалось, что храм неожиданно пошутил. Они ходили ко мне как на занятия. Я их учил. Они транслировали в меру своего понимания полученное в свою культуру. Какие-то элементарные знания таким образом передать вполне возможно, только очень медленно. Приходится ждать, пока дикари адаптируют в своей среде одну простейшую технологию, чтобы можно было учить их её развитию. Мне времени не жалко, но я сразу предупредил, что по сути Им предстоит построить собственную цивилизацию, пусть и с моей помощью. А это столетия, да и результат непредсказуем. Насколько я понимаю, они сейчас утратили всё, что отстроили за время нашего взаимодействия. А преемственники, те двое, что согласились с твоим предложением, что с ними? Их откормлые соплеменники, вероятно, убили, точно не знаю. Если это тебе интересно, возможно, разберёшься сам. Надо только понять, что я предлагаю. Готов слушать. Для этого и пришёл. Говори, давай. Дигорю мало предложить очки, глядя через которые он бы воспринимал мир вокруг несколько иначе. После того, как он нацепит эти устройства, его надо будет научить базовому языку, системе абстракций, основанных на первичных образах, даруемых очками. То есть, мало дать словарик и перевести на удалёнку. Мало. Кроме проблем, которые я уже упомянул, есть ещё одна. Я уже говорил, невозможно поместить внутрь простой системы более сложную. Не получится научить обезьяну квантовой физике. Первый, банально не хватит ресурсов её головному мозгу. Какой тогда смысл? Я слышал о талантливых шимпанзе и гориллах, которые освоили человеческий язык, хотя и при помощи неких посредников, жесты, клавиши и прочее. Научить их арифметике действительно бесполезно и невозможно. Если я Такая обезьяна. То есть вот и со мной возишься. Или ты хочешь изменить мне мозги? Что ты ячкую славик. Главное отличие вашего вида от обезьян это развитие общественного сознания. Пользуясь аппаратом языка, вы разделяете общее сознание на уровни отдельных личностей. Таким образом, вы как целое владеете знаниями и умениями, абсолютно недоступным даже самым талантливым индивидам. Человек, в твоём случае, человек земли, высокоорганизованный коллективный разум. И если носителем сознания личности является его головной мозг, то носителем коллективного разума является материальная культура человечества, а её ресурсы безграничны. Такой условно мозг можно научить чему угодно. Его возможности ограничены только возможностями этой самой культуры. По расчётам создателей, даже если её ресурсы не вполне достаточны для качественного изменения сознания вашего вида, то модификации этого самого внечеловеческого ресурса его легко скорректировать. Так, секунду. То есть я тупая горила. Не, не так. Я туповатый человек, но за счёт общественного сознания моего вида могу переварить твои откровения. Так? Ну да. Я оценил уровень организации Земля на основе на твоём мозг и вижу, что вы как вид вполне способны на это при некоторых изменениях. Давай без этой мути. Что за изменения? Ну, кроме очков Необходимо усилить межличностную общественную коммуникацию за счёт новых технологий. То есть мы сидим такие двуногие и коммуницируем через колебания воздуха, а ты нам предлагаешь мозги напрямую проводами связать. Так? Да. Я немного опешил. Чего, да? Охренел совсем? Вы всё правильно поняли. Колебания провода это всё аллегория. Принципиально, да. Мы хотим немного усилить ваше сознание, коллективное, конечно, чтобы было возможно наконец установить прямое общение. Прямое между кем? И я мысленно остановил замерцавший символ. И какая здесь роль моя? Вам предлагаются новые красивые очки, бесплатный многотомный словарь иностранного языка и командировка на родину для достижения нового уровня общественного сознания. Сарказм? Юмор? Это храм. Он же разговаривал как лектор Гробин в универе, а юмор-то отсутствовал по определению. Я вспомнил доцента кафедры сопротивления материалов из моей юности и представил, как он посреди нудной однообразной лекции в его стиле разродился бы анекдотом о парутчике. Сюрреализм. Э-э, немного не понял насчёт командировки. А мне кажется, вы уже всё поняли. Я могу изменить некоторые малоактивные нейроны вашего мозга, как и некоторые периферические нервы, так чтобы они реагировали на недоступные прежде раздражители. Кроме этого, я с вашего позволения, конечно кое-что изменю в коре мозга. Это позволит вам, используя постоянное упражнение, развить зоны интерпретации новой системы сигналов с языком сложней. Такие обширные абстракции, как языки, затрагивают мышление в целом. Даже если вы изучите, например, иностранный язык самостоятельно, то это в определённой степени изменит и вашу личность. Поэтому научить языку я вас не смогу. Вам придётся заниматься этим своими силами, но инструмент я обеспечу. Базовый набор символов я запишу на ваш череп. Постарайтесь не потерять его. Если бы во сне у меня была челюсть, она должна была отвалиться, он точно шутил. Во время занятия они будут транслироваться в ваше сознание по запросу. Это просто. Уверен, что вы справитесь. И последнее. Вам предстоит отправиться на Землю, пользуясь развитыми навыками, постараться усилить скорость связи и объём ресурсов общественного сознания в вашей цивилизации. Это самое сложное, так как только от вас будет зависеть результат. В конце концов, вы же инженер. Я задохнувшись, если это возможно, осне во переваривал слова Харама. Так. Давай по порядку. Сначала вопрос. На хрена мне учить какой-то язык? У меня свой есть. Может, лучше научить меня чему-нибудь? Мы ведь вполне нормально общаемся без новых языков, не так ли? Не так. Язык не только средство межличностного общения, но и важнейший инструмент сознания. Это набор абстрактных символов, базирующихся на реальности, но непосредственно с ней не связанных. А перерывы мы получаем возможность отвлечённого или, повторяясь, абстрактного мышления. На секунду наличие развитой языковой системы один из признаков разума шестого уровня. Так вот, язык это та основа, на которой существует знание и опыт высокоразумных. В значительной степени он сам является носителем такой информации. Сама система языковых символов отражает уровень овладения реальностью живых существ. При всём уважении к человечеству, ваш язык довольно архаичен. Даже просто освоив ту базу, что я предлагаю, ты будешь подобен представителю цивилизации, что попал к дикарям на остров. Создать интегральную микросхему там, повторяюсь, без земной культуры ты не сможешь. Но хотя ты и не специалист по электронике, например, ты будешь знать, что это такое, просто потому, что ты владеешь языком развитой цивилизации. Учить же отдельную личность чему-либо бессмысленно. Я уже сказал, ваш мозг слишком неразвит для этого. Но если общественное сознание будет владеть должным инструментом, тем же упомянутым языком, то оно воспримет любые знания легко и естественно. Тебе же и простого владения базовыми абстракциями будет более чем достаточно. Ну, допустим, Язык это знание, знание сила. Родил я собственный бессмертный афоризм. Но мне почему-то кажется, что ты хочешь запустить меня на землю, как какой-то вирус. Ответ ещё более обескуражил. Именно, отличная аналогия. Ага. Какое-то время я не знал, что сказать. Так что там насчёт общения? Кто там с землянами? Мои создатели, очевидно, а сейчас им что мешает? Я не знаю, может, они общаются. А вы вот когда с горелой коко последний раз общались? Я вообще с ней не общался. Кстати, ты тут про уровень разума упомянул. Какой там по вашей шкале уровень у твоих создателей? Седьмой. И чем он от шестого отличается? Крам промолчал, что было непривычно и неуютно. И тут я вспомнил. Крам, тут такое дело. После нашего первого разговора меня кто-то или что-то утащило куда-то в океан, потом вернуло. Ты не в курсе? Не понимаю. Твои создатели могли быть как-то связаны с этим. Идущий, ты должен понимать, я лишь функция. Зачем создателям общаться со мной? Мого лишь сказать, что никаких изменений моей функции не было. Это имеет значение для принятия тобой решения. И ещё бы. Кроме того, для принятия решения имеет большое значение история с теми идущими, которых, как ты считаешь, убили. Я только предполагаю, что они погибли. Оба приняли моё предложение. Геоми ей показалось, что они делали это не вполне обдуманно. Тогда была большая особенность ситуации. Они не могли вернуться домой. Они должны были остаться на этой планете. А общество Мау в то время, мягко говоря, было весьма архаично. Первый из них посетил меня один раз и пропал. Второй являлся регулярно. Но в его мире общество было разу это гораздо сильнее, хотя и весьма специфично, чем Мао. По моим оценкам, причиной неудачи в обоих случаях была именно отсталость местного населения. У него не было должной мотивации, да и уровень коллективного разума культуры был весьма неразвит. Земля сейчас это то, о чём мы не могли и мечтать в то время. Кажется, они тут с твоей помощью достаточно развили своё общество, а вряд ли сильно уступали современной земле, а человечество того времени точно превосходили. Что ж, ты их после этого не оччастливил очками и словариком. Время, пока они развились, третий дущик уже давно умер. А с теми сурогатами, которые со мной общались, я работать не могу. Кстати, о мотивации. Так зачем дикарею в моём лице это надо? Мне вообще кажется, что вариант, выбранный моим предшественником, был оптимальным. Последовательное развитие цивилизации на основе тех знаний, которые можно усвоить и применить в местных условиях. Критерии истины практика. Пары столетий усилий, а результат катастрофа. Ты что, Маркса с Энгельсом почитаешь? Напрасная ирония. Способ общения с вами снова на символьной системе вашего сознания. Мои слова кусочки взяты из вашей головы. Если вы считали этот господ, то считайте, что я тоже. Вернёмся к мотивации. Зачем? Я вижу, что у вас она присутствует. Очевидно, что как и большинство высокоразумных вы любознательны до крайности. Ну, если ты такой всевидящий, то что ж я выберу по-твоему? Согласитесь. Ну да, я был скептичен. А то, что мне на земле никак нельзя. У меня тут, между прочим, семья. И почём такие путешествия, я знаю на личном опыте. Это ваши видовые особенности. Выберите сами, как вы их решите. После активации у вас уйдёт ещё довольно много времени, чтобы научиться пользоваться новыми рецепторами, интерпретировать их сигналы и синтезировать новые видения. Ещё больше уйдёт на изучение хотя бы базовых основ языка. До этого делать на земле нечего, и вы можете решать свои проблемы, размножаться, обеспечивать потомство. Простите, я имел в виду заниматься семьёй. Смотрю-то ещё тот знаток биологии людей. Но, ну, допустим, а если я в итоге вообще не отправлюсь на землю? Храм молчал. Символ всё так же вертелся перед мысленным взглядом, но ответа не было. Храм. Тишина. Я зазиралса. Мир завертелся непослушным вихрем радуг, и я поспешно вернулся к символу. Храм. Да. Куда ты делся? Я предупреждал о сложностях фокусировки. Точно опуститься на плету не получится. Точно. Я отмахнулся. Слушай, А вот я вернулся на землю. Заразил там всех. Мы стали суперразумным. И что дальше? Поверь, что дальше вы уже определитесь сами. Уверен, что и с создателями свяжетесь без проблем. Или они с вами? Это же какое счастье найти того, с кем можешь поговорить. Поверь, я это знаю как никто. Давай так. Я сейчас отключусь ненадолго. Надо бы обдумать то всё. Позавтра опять свяжемся. У меня ещё куча вопросов, а контролировать наружу отсюда не получится. Учитывая непредсказуемый характер наших встреч, я бы рекомендовал пройти все процедуры немедленно. Они вас ни к чему не обязывают и не превратят в монстра, как я вижу вы думаете. Использовать их или нет, решите самостоятельно. Не знаю, честную ли игру вёл храм до сих пор. Ему ведь ничего не стоило искусственно мотивировать меня. Вот толкнул тут гормончики, ткнул там нейрончики, и вуаля. Ладно, давай, стрёмно мне что-то. Знал бы ты, сколько пройти надо, чтобы до тебя добраться. В голову почему-то полезли видения наших сной ночей на косе. Не хочу больше, устал.